Глава четвертая. Перестройка чего? Заварили кашу. Эйфория и даже некоторая экзальтация, сопровождавшие первые шаги молодого Генсека на политической сцене, постепенно спадали. Медовый месяц в отношениях между новой властью и обществом оказался быстротечным. В отсутствие ощутимых изменений в повседневной жизни, Даже явно расположенная к новому лидеру страна не могла долго удовлетворяться лишь внешними признаками перемен. Конечно, после затянувшегося правления кремлевских старцев людям импонировал раскованный, непосредственный стиль поведения Горбачева. Его первые публичные выступления, превратившиеся в телевизионные митинги, собирали у экранов миллионы людей теряли смысл привычные политические ритуалы. Уже не было никакого интереса в разглядывании фотографий партийного руководства, выстраивавшегося строго по ранжиру при встречах и проводах генерального секретаря. Михаил Сергеевич, видимо, умышленно ломал эти каноны, когда мог взять под руку и повести с собой к трапу самолета любого члена Политбюро, из-за чего на публикуемых массовых снимках Вся табель о рангах оказывалась перемешанной. Захерела индустрия изготовления канонических портретов для партийного икона Стаса. Правда, на первом официальном фото, сопровождавшем сообщение об избрании Горбачева генсеком, ему, разумеется, из лучших побуждений заретушировали родимое пятно на лбу. Однако, очень быстро перемелькавшись на телеэкране, оно вернулось и на партийные иконы. Сам он к портретам относился с иронией. Во время одного из зарубежных визитов ему сообщили, что местный художник русского происхождения хотел бы его нарисовать. Горбачев даже взорвался. Этого еще не хватало. Как только начнем писать портреты начальников, тут и конец перестройки. Во время разъездов по стране в первый месяц он посетил Ленинград, Киев, Днепропетровск, Тюмень. Генсек с явной охотой выходил к народу пообщаться, окунуться в атмосферу приветственных возгласов, аплодисментов, рукопожатий. Поскольку подробные репортажи с этих встреч передавались по центральному телевидению, такого рода общение с людьми под камеру было одновременно продолжением его просветительской работы, давало возможность еще и еще раз высказаться публично, прийти в каждый дом поэтому в таких ситуациях он гораздо больше говорил, чем слушал, а слышал преимущественно то, что ждал или хотел услышать. Вернувшийся из поездки в Тольятти, рассказывал на политбюро. Вышел к людям. Все общество в движении. Никто не хочет жить, как раньше. У народа энтузиазм, готовность активно поддержать перестройку. Каждый говорит «Только не отступайте, Михаил Сергеевич». Идите вперед, мы вас поддержим. Однако, чем дальше, тем отчетливее в этом гуле благодарного одобрения, сопровождавшем его в самых разных аудиториях, стали слышны нотки нетерпения. Страна ждала, если не чудес, то уже не только обещаний. От руководителя, который выглядел подкупающе искренним и внушал доверие, люди хотели помимо заверений в том, что вот-вот все наладится, получить спасительную программу быстрого подъема страны к долгожданному процветанию. Однако программа никак не вытанцовывалась. И хотя на уровне общих слов и выбора магистрального направления движения все, казалось, было ясно, выход из застоя требовал динамизации экономического развития и усиления ответственности каждого. Оставался без ответа главный вопрос – с чего начать? То самое ленинское решающее звено, взявшее за которое можно было бы вытянуть всю цепь, никак не обнаруживалось. Из вороха доставшихся в наследство проблем, как из запутанного клубка торчали разные нитки, и начиная тянуть по очереди одну за другой, машиностроение, научно-технический прогресс, агропром, ВПК, он лишь всякий раз убеждался в том, что нить не та. И клубок все больше запутывается. Выяснилось, что сами по себе ни девиз ускорения, ни обращенный к каждому призыв прибавить в работе не меняли сложившиеся практики, а тем более общего устройства жизни. Целостной же концепции реформы у нового руководства не было. Внимание распылялось, одна инициатива следовала за другой. Вход по преимуществу ушли старые заготовки того времени. Когда Горбачев вместе с Рыжковым, перелопатив сотни справок экспертов и академических институтов, готовили так и не пригодившиеся ни Андропову, ни Черненко материалы по научно-техническому прогрессу и возможной экономической реформе. Отказавшись от попыток выделить какое-либо одно ключевое направление ускорения, Михаил Сергеевич предложил наступать широким фронтом. После того, как с большой помпой в июне 85-го прошло совещание по машиностроению, внимание переключилось на агропром, объявленный ни больше ни меньше прообразом всего народного хозяйства. Спустя несколько месяцев стало очевидно, что эти отдельные кавалерийские вылазки не приносят результатов по причинам, крующимся за пределами каждой из отраслей экономики, а именно в политике. Задуматься над необходимостью выработки общей концепции реформы Горбачева побудили не только первые неудачи, но и особенности его собственного характера, которым предстояло стать особенностями политического проекта перестройки. Интерес к концептуальным подходам подталкивал Горбачева к поиску выхода из повседневной текучки, не приносивший желаемых результатов на более высоком политическом уровне. Было ли это только потребностью приподняться над горизонтом обыденности и взглянуть на ситуацию в стране с высоты птичьего полета, то есть назревшим обращением к выработке стратегии реформ, или формой интеллектуального бегства от прозы будней, сказать трудно? Да и каким скальпелем можно отделить одно от другого, если эти качества сошлись в одном человеке? На горизонте замаячил 27-й съезд КПСС, и лучшие трибуны для объявления советскому обществу, что оно вступает в качественно новый этап, невозможно было придумать. Его концепцию предстояло выработать ближайшему окружению Горбачева, той, по его словам, группе единомышленников, с кем вместе заварили кашу, чтобы идти до конца. Тогда к ней вполне можно было причислить большую часть перекомпонованного политбюро и секретариата ЦК. В группу входили, во что, зная о последующих событиях, трудно поверить, такие разные политические соратники Горбачева, как Яковлев и Лигачев, Рыжков и Чебриков, Лукьянов и Болдин. Ельцин на этом этапе играл малозначительную роль. Поскольку главным заданием было осмыслить исторический момент, переживаемый страной, и сформулировать философию перестройки, то на несколько месяцев перед съездом ближайшим окружением Горбачева стали теоретики. Александр Яковлев, Вадим Медведев, за сектором в отделе пропаганды Наиль Бикинин, учившийся вместе с Раисой Максимовной на философском факультете МГУ, и помощник генсека Валерий Болдин. «Сваренная каша», отчетный доклад на 27-м съезде КПСС, открывшемся 25 февраля 1986 года, стала общим знаменателем устремлений столь пестрой группы единомышленников, что больших революций в официальном мировоззрении не предвещало. Концепция начального этапа перестройки привычно укладывалась в ложе социализма и обещала возвращение к истинным ленинским идеям. Кризисные явления в советском обществе, вызвавшие потребность в перестройке, объяснялись несовершенным качеством и незавершенной стадией строительства социализма. Трудности и недостатки, которые с пылом обличало новое руководство, списывались на недостаточность социализма, из чего следовал естественный вывод. Необходимо идти к большему, лучшему социализму, а не в сторону от него». Именно так сформулировал первоначальную концепцию перестройки Горбачев не только в своем докладе, но и вышедший год спустя одновременно в Советском Союзе и в США книге «Перестройка и новое мышление». Ответы на вопросы, поставленные жизнью, писал автор, мы ищем в рамках социализма, а не за его пределами. Вся наша программа перестройки как в целом, так и в ее отдельных компонентах полностью базируется на принципе «Больше социализма – больше демократии». В этом безупречном тексте внимательное ухо могло бы, тем не менее, уловить первые ноты идейных диссонансов, а то и робкого диссидентства. Построенный в Советском Союзе социализм, который, как выясняется, еще предстояло достраивать до лучшего, истинного, в одночасье и статуса развитого, переводился таким образом в категорию «недоразвитого» одновременно объявлялось, что критерием оценки его совершенства и соответствия идеалу должно быть развитие демократии. Конечно, перед тем, как впасть в подобную идейную ересь и поддаться соблазну демократического социализма, от которого рукой было подать до социал-демократизма, Горбачев и его команда добросовестно испробовали все варианты оживления социализма советского, большевистского. Главный акцент в докладе на 27 съезде был поэтому сделан по традиции на необходимости повышать эффективность и качество, дисциплину и организованность трудящихся. Обещанная глубокая реконструкция народного хозяйства предполагала усиление централизованного руководства экономикой которое должно было чудесным образом сочетаться с расширением границ самостоятельности предприятий и их право самим реализовывать сверхплановую продукцию. Эти старые хозрасчетные рецепты, выдаваемые за теоретические инновации, конечно же, еще никак не предвещали вселенского половодья перестройки, которая вскоре должна была охватить своими амбициями все стороны общественной жизни Советского Союза претендуя на статус новой революции. Если и было нечто революционное в докладе на съезде, так это его международная часть, сформулированная Яковлевым в соавторстве с Фаллиным. В ней значительно откровеннее, чем во внутриполитических разделах, была сделана заявка на отказ от традиционного классового анализа ситуации в мире, и провозглашались такие крамольные, почти ревизионистские тезисы, как глобальный характер процессов мирового развития и взаимозависимость соединяющей народы и даже разные общественные системы в единую цивилизацию на основе универсальных принципов и ценностей. В своем комментарии к этому наброску будущего нового политического мышления Яковлев пишет «С помощью этого раздела доклада Горбачев хотел обозначить перед делегатами съезда и всей страной, Необходимость принципиального выбора, будем ли мы и дальше вариться в своем котле или выйдем на широкое общение с миром. Конечно, чтобы ухитриться выдать эти новые общечеловеческие подходы за развитие социализма и тем более за возвращение к истинному смыслу ленинского учения, Горбачев, например, заявлял в 1986 году, что по Ленину социализм и демократия нераздельны, В ему Яковлев убеждал, что перестройка – это возвращение к ленинизму. Надо было либо откровенно лукавить, либо искренне заблуждаться. Годы спустя Михаил Сергеевич не постеснялся признаться. «Мы все разделяли иллюзии». Однако осознать это в полной мере он смог только после того, как попытался на практике реализовать свои первоначальные представления об истинном ленинизме. Список иллюзий, с которыми предстояло очень скоро расстаться не только Михаилу Сергеевичу, но и его соратникам, выглядел впечатляюще. Речь шла и в целом о состоятельности советской модели социализма как системы, способной функционировать в естественном режиме, не опираясь на силовое принуждение и идеологическое манипулирование. И о степени приверженности советского общества социалистическому идеалу ее степени развитости, современности тогдашней советской элиты, ее знакомстве с азами политической культуры, способности цивилизованно, политическими методами решать общественные конфликты и урегулировать собственные внутренние противоречия. Иначе говоря, о возможности повторить в середине 80-х годов неосуществившийся замысел реформаторов Пражской весны 1968 года обновить, омолодить, осовременить архаичный политический режим, обручив его с демократией. Наконец, иллюзией и, как выяснилось, роковым просчетом Горбачева стала недооценка им одновременно и степени яростного сопротивления реформам со стороны старой номенклатуры и разбуженного аппетита к власти у новых сил, порожденных перестройкой. К будущим разочарованиям придется отнести и его святую веру во всесилие демократии. В то, что она сама, подобно невидимой руке рынка, способна в одночасье стать универсальным, автоматическим регулятором любых общественных, в том числе и остроконфликтных отношений, даже в такой исторически непросвещенной дикарской в смысле знакомства с азами демократии стране, как «Россия» в стране, где к традиционной вековой отсталости в демократическом развитии добавился опыт 70-летнего внедрения демократии социалистической. Опиравшаяся на принуждение система не могла не спровоцировать накопление в недрах общества, с одной стороны, потенциала тотального отторжения государственного социализма и параллельно развития в нем консервативных и, в сущности, реакционных рефлексов. Надо ли удивляться, что откупоренная с помощью демократической открывалки герметически запаянная бутыль с перебродившей советской брагой выплеснула на свет Божий совсем не то содержимое, на которое рассчитывал инициатор перестройки? Правда, в романтической фазе перестройки, чтобы вместить в рамки своего улучшенного социализма весь объем изменений, которые он предполагал произвести. Горбачеву приходилось до такой степени растягивать его содержание, что границы этого понятия уходили за видимый горизонт, превращая его в некий эквивалент царства абсолютного разума и добра. При описании признаков этого невиданного доселе мутанта на помощь ему приходил профессиональный идеолог-пропагандист Яковлев. Позднее, уже разойдясь со своим духовником первых перестроечных лет, Горбачев в сердцах обзовет его заведующим агитпропом всех эпох. От Брежнева до Ельцина. Когда истощились ресурсы традиционных определений социализма, на помощь призывались доказательства от противного. «Ничто в мировоззрении социализма», объяснял Александр Николаевич, выступая в апреле 1988 года перед партаппаратом ЦК КПСС, «не предполагает вождизма» понижение роли масс, стирание индивидуальности человека, антигуманизма и беззакония. И обезоруживал своих оппонентов и сомневающихся риторическими вопросами. Не грозило ли отходом от социализма беззаконие, глумление над людьми, топтание на месте, а затем и регресс в экономике, коррупция, разложение немалой части общества, паралич теоретической мысли и так далее. Понятно, что при подобном толковании и социализм и перестройка, задуманная как его возрождение, закономерно превращались в благотворный процесс, охватывающий все сферы жизни и тесно связанный с современным мировым развитием. Другое дело, что подобное определение социализма уже больше практически ни в чем не зависело от марксизма и не нуждалось в нем. Исторический круг рассуждений и мечтаний о социализме таким образом по-своему логически завершался. Появившись на свет задолго до марксизма в морализаторских построениях социалистов-утопистов, эта притягательная социальная мечта возвратилась почти что в свою исходную точку в застинчивом постмарксизме генсека ЦК КПСС и общечеловеческих ценностях нового политического мышления. Считать тогдашний политический союз между Горбачевым и Яковлевым подтверждением их органического духовного родства значило бы не заметить одного существенного нюанса. Для Яковлева, во всяком случае, если верить его более поздним высказываниям, ритуальные поклоны в сторону Ленина и социализма только на первом этапе перестройки отражали его еще непреодоленные заблуждения. Мы пытались разрушить церковь во имя истинной религии и истинного Иисуса, еще только смутно догадываясь, что и наша религия была ложной, и наш Иисус поддельным. Однако очень быстро они превратились в откровенную политическую тактику, оправдываемую тем, что проект перестройки, начавшийся внутри партии, мог заявить о себе только как инициатива, направленная на укрепление позиций социализма и партии. На заключительном же этапе, игра в приверженность социализму, свелась для Александра Николаевича, по его собственному признанию, к политическому лукавству, целью которого было избежать прямого столкновения с лагерем все более агрессивно выступавших консервативных противников. Горбачев же, в отличие от своего придворного идеолога, все это время не прекращал попыток придать дорогому для него социалистическому идеалу современный облик. Искренне веря в то, что если из советского общественного организма удалить опухоль сталинизма и подвергнуть оставшиеся злокачественные клетки мощному демократическому облучению, его еще можно вылечить. Именно поэтому в 1985-1987 годах он так агрессивно отбивался от своих радикально настроенных советников, подталкивавших его к выходу за флажки ленинизма. Личный интерес надо, конечно, поощрять, но не за счет социализма. В конце концов, Ильич бился над тем, как соединить личный интерес с социализмом. Однако эти все более схоластические дискуссии о том, как изменить социализм, не изменяя ему, все больше оттеснялись временем в сферу словесных декламаций и внутренних дебатов в советском руководстве которые могли интересовать только их непосредственных участников. В сфере же практической политики Горбачев, если исследовал своему кумиру Ленину, то прежде всего в том, что был безусловным прагматиком и мог, не слишком задумываясь, пожертвовать почти любой идеологической схемой, чтобы достичь искомого результата. Такое пластичное поведение имело еще и те важные политические преимущества, что позволяло нередко сбивать с толку своих идеологических преследователей и противников как с левого, так и с правого берега, потому что он мог рассуждать как большевик, поступать как завзятый либерал, считая сам себя втайне классическим социал-демократом. На эту многоликость, как бы ускользающую истинную его сущность, отражавшую одновременно и непрерывную внутреннюю эволюцию, и, конечно же, изощренную политическую тактику, стали позднее со все большим раздражением реагировать члены его близкого окружения, где каждый имел основание считать в тот или иной период Горбачева своим единомышленником. Слова Горбачева, хоть и верные, пишет один из таких его единомышленников Легачев, оставались словами. В своих выступлениях он лишь отмечал свою позицию по тому или иному вопросу, однако на деле не боролся за ее проведение в жизнь. Чуть дальше он делает для себя неожиданное и сенсационное открытие. В его позиции даже появлялась некая двойственность. Что ж, пусть с некоторым опозданием он справедливо подметил особенности политической тактики генсека провозгласить какой-то тезис ради успокоения различных слоев и политических течений, а на деле проводить другую линию. В качестве примера Лигачев ссылается на поведение Горбачева по отношению к двум своим ближайшим и таким разным соратникам, как он и Яковлев. Между ними тот, то ли желая их уравновесить, то ли столкнуть лбами, поделил на какое-то время ответственность за идеологию. В важнейшем вопросе об отношении к истории, вспоминает Егор Кузьмич, Горбачев в одном случае поддерживал меня, а в другом – Яковлева, хотя наши позиции взаимно исключали друг друга. Такое лавирование соответствовало его складу как политического деятеля. Отражало ли это лавирование горбачевский вариант политического лукавства, изощренный макиавилизм? извращенную натуру партийного монарха, получавшего удовольствие от стравливания своих придворных. И вообще, в какой мере и в какой момент, задает себе сам вопрос Лигачев, был он искренен? Ему, человеку однозначных, категорических суждений, видимо, не ведавшему глубоких сомнений, было трудно представить себе, что его шеф мог быть искренен как раз в своей непоследовательности что у него бывали моменты, когда он на самом деле не знал, кого предпочесть, Яковлева или Лигачева, поскольку чувствовал, каждый из них выражает свою часть истины. Главное же, он не знал, чего хочет история, куда, в конце концов, она вывезет и выведет его самого, его страну и затеянную им реформу. В таких случаях он следовал, очевидно, золотому правилу «летчиков-испытателей», попадавших во внештатную ситуацию. Легачев, учившийся в авиационном институте, сравнивал перестройку с самолетом, попавшим во флаттер, необъяснимую вибрацию. «Если не знаешь, что делать, не делай ничего». Так и Горбачев в ситуациях политической вибрации считал наиболее разумным довериться естественному ходу событий, видя свою роль в том, чтобы с помощью словесной анестезии успокоить утихомирить усыпить взбудораженное общество, предоставив возможность хирургу истории делать свое дело. Анализируя зарождение проекта «Перестройки» и ее первые неуверенные шаги, один из самых авторитетных советологов, американский профессор Маршал Шульман, дает этому этапу, правда, опять-таки задним числом, такое толкование. В советских условиях попытки изменить систему не могли рассчитывать на успех, Если они предпринимались аутсайдерами, людьми, находящимися вне системы, она легко их нейтрализовала, используя свой испытанный репрессивный аппарат. Систему можно было изменить только усилиями инсайдеров изнутри, а им приходилось до поры до времени играть по ее правилам. Американец изложил все в принципе правильно, но не упомянул лишь один пикантный нюанс. Вряд ли кто-то из участников проекта изменения системы ставил ее радикальную трансформацию, а тем более разрушение, своей, пусть даже глубоко законспирированной целью. Как раз наоборот. Подавляющее большинство из них, включая и самого Горбачева, будучи продуктами, породившей и воспитавшей их системы, ставили своей задачей ее сохранение, но только не той, что существовало в реальности, а лучшей идеальной. То, что Михаил Сергеевич не стесняется в этом признаться, не приписывает себе революционных замыслов, которых у него, по крайней мере, поначалу не было. Позволяет больше верить ему, а не Яковлеву или Шеварнадзе, начавшим на определенном этапе заявлять, что включились в перестройку чуть ли не с осознанным намерением взорвать неэффективную и антигуманную систему изнутри. Это излишне. Им нет нужды приписывать себе изначальное знание истории. Предвидеть ее ход в деталях, по ленинскому замечанию, не могли бы и 70 марксов. Их совокупная роль в состоявшихся в стране переменах достаточно велика уже в силу тех результатов, которые принесли не только их вольные, но и невольные усилия. Точно так же немного востоит и запоздало и заявление тех, кто-либо спохватившись как путчистые 1991 года, либо разочаровавшись в затеянной с их участием реформе, пытаются возложить вину за происшедшее исключительно на генсека. Все они на высшем историческом суде будут сообща нести ответственность за то, что в конце XX века коммунистический эксперимент, начатый в России революцией 1917 года, Завершился в целом в цивилизованной, а не в кровавой форме. Одни могут этим гордиться, другие пробовать откреститься от своего соучастия. Это уже ничего не изменит. Дело было не столько в их усилиях и намерениях, сколько в особенностях самой системы. Оставленная в наследство сталиным она была столь совершенной, что требовала только обслуживания, а не улучшения. Поэтому любой, кто, как Горбачев, исходя из лучших побуждений, выступал с проектом ее усовершенствования или модернизации, объективно превращался в самого опасного врага – вредителя. Сталин хорошо это понимал, или как минимум чувствовал. Поэтому количество вредителей из числа главным образом правоверных коммунистов в его окружении постоянно возрастало. Горбачев, к счастью, избежал их участи и смог довести свои попытки улучшения системы до ее краха. «Я пойду очень далеко». В то время как в недрах Политбюро и в публичных политических дебатах, провоцировавшихся Горбачевым, продолжалось выяснение природы подлинного социализма, в повседневную жизнь все активнее проникали элементы новой реальности. Членам Политбюро волей-неволей приходилось спускаться с высот теоретических дискуссий и принимать практические решения по десяткам частных вопросов. В этой сфере они чувствовали себя комфортнее, чем на затевавшихся Горбачевым политических диспутах. Единая школа партработников подготовила их к тому, чтобы заниматься практическими проблемами. Уборкой урожая, подготовкой к зиме, устранением различных дефицитов и урегулированием постоянно возникавших локальных социальных и экономических кризисов куда лучше, чем к дебатам о корнях политического идеализма. Да и сам генсек в охотку подключался к такого рода житейским сюжетам, возвращаясь в амплуа секретаря крайкома, отвечавшего за все, что происходит на подведомственной ему территории от заготовки кормов до обеспечения школьников учебниками. Тем не менее, он быстро спохватывался и стремился использовать даже частные примеры для обобщений, чтобы и на их основе, как в свое время на опыте Ипатовского или какого-нибудь другого почина, уточнить контуры своей новой экономической стратегии. Правда, эти первые пробы и пера, связанные с экономической реформой, никак не отнесешь к революционным. Верный в своей идее возвращения к Ильичу, он и здесь предпочитал вернуться к ленинскому проекту спасения социализма с помощью НЭПа и поощрения всеобщей кооперации. Однако даже первые шаги в этом направлении – Попытки стимулирования личных хозяйств в деревне, разработка закона об индивидуальной трудовой деятельности, а позднее и закона о кооперативах, призванные снять железную узду с частника, натолкнулись на враждебно-настороженные отношение в Политбюро. Несколько его членов, в частности Соломенцев и Чебриков, высказали опасение, что поощрение индивидуального хозяйства подорвет колхозы и вообще бросит тень на коллективизацию. На одном из заседаний Политбюро в марте 1986 года Горбачев не выдержал. «Да что ты говоришь!» – набросился он на своего тезку, Михаила Сергеевича Соломенцева. «Посмотри, ведь отовсюду сообщают, в магазинах ничего нет. Мы все боимся, не подорвет ли личное хозяйство социализм» а что его подорвут пустые полки, не боимся». И тут же, чтобы его не заподозрили в крамоле, по своему обыкновению укрылся за авторитет вождя. «Ленин ведь не боялся поощрять частника, даже когда государство было слабое. А нам-то чего бояться? Если где-то частник прорвется, у нас, я думаю, хватит ленинской мудрости, чтобы справиться». Выступать против ленинской мудрости у скептиков, разумеется, отваги не хватило. Когда ленинских формул не хватало, Горбачев, не смущаясь, изобретал свои. Главным было снабдить любое неортодоксальное понятие успокоительным эпитетом социалистический. Так на свет появились загадочные словосочетания «социалистический плюрализм», «социалистическое правовое государство», И, наконец, как венец творческого развития неисчерпаемой ленинской мысли, социалистический рынок и социалистические права человека. Жонглирование терминами расширяло поле для маневра, но за пределами удачных словесных конструкций, в политике и особенно в экономике, дела перестройки продвигались туго. Одно из оправданий этого, приводившихся самим Горбачевым, таково. В самые первые годы он и его сторонники пытались решать параллельно и унаследованные от прошлого и совершенно новые проблемы. К тому же, по инерции, новое руководство какое-то время намеревалось обеспечить стране и пушки, и масло. Вопрос о реальном сокращении разорительных для экономики военных расходов никак не удавалось перевести в практическую плоскость. Оказалось, что Горбачев и его окружение попросту не представляли истинных масштабов затрат на содержание армии и ВПК. Только заняв кресло генсека и не без труда преодолев сопротивление военных, неохотно делившихся информацией даже с высшим партийным руководством, Горбачев начал осознавать, сколь тяжелую ношу представляет собой щит Родины. «Вообще с этой оборонкой мы докатились». Воскликнул как-то генсек на заседании Политбюро, призвав своих коллег не пасовать перед генералами, которые боятся, что им нечего будет делать. «Пусть успокоятся, еще на 4-5 поколений им работы найдется, а то шипят, что мы разрушаем оборону страны, когда 25 миллионов жителей живут ниже уровня, который мы сами объявили прожиточным». И опять, будто убоявшись собственной смелости или вспомнив о реальном соотношении политических сил в ЦК, где военные составляли добрую четверть, примирительно закруглял свой выпад против генералитета, вкладывая вытянутую было шпагу в ножны. Самая крупная ошибка – это если мы ослабим оборону страны. Главное – только не транжирить, а думать о народе, чтобы и мир был у него, и при социализме жил. Это его стремление, по-человечески объяснимая, но тщетная надежда, что удастся сохранить овец и накормить волков, примирить разбуженный личный интерес и социалистическую догму, демократию и ленинизм. В результате уклонение от выбора или запаздывание с ним, свойственные компромиссной натуре Горбачева, во многом определили и содержание первого этапа перестройки, и облик политики, которую многие, пусть и задним числом, характеризовали как неуверенную и непоследовательную. Сегодня нетрудно обвинять Горбачева в том, что золотая пора перестройки, время общенародного энтузиазма и почти абсолютной поддержки со стороны общества не была использована для того, чтобы размашистыми шагами перейти брод, окончательно порвав с эпохой социалистических мифов. Однако и у самого Горбачева, и у его тогдашних сторонников были припасены на этот счет для самозащиты сильные аргументы. Во-первых, сами масштабы проблем, с которыми столкнулся зрелый социализм за 70 лет своего вызревания, были лишь приблизительно известны новому поколению руководителей страны. Им еще предстояло обнаружить, что дела не в степени развития социализма, а в нем самом – по крайней мере в том виде, в каком он материализовался в Советском Союзе. Если к этому же учесть, как и где формировались эти люди, с каким багажом и кругозором явились в высший эшелон государства, куда вход другим был попросту заказан, станет ясно, что прозрение могло прийти лишь вместе с опытом, в результате набитых синяков и шишек, а в ряде случаев и серьезного внутреннего кризиса. во вторых Сказывалась несводимость в одной упряжке разных идей и людей – Яковлев и Легачев, Рыжков и Медведев, Ельцин и Полосков. Другие ежи и ужи тянули не просто в разные, но в противоположные стороны, хотя столкновение этих личностей еще не вылилось в политические конфликты. Достаточно, например, вспомнить, что Легачев был в свое время очарован Ельциным что Болдин сосватал Яковлева в советники и главные идеологи к Горбачеву, а сам Яковлев уговорил его назначить на освободившийся пост председателя КГБ будущего организатора августовского путча Крючкова. При этом самого генсека не покидало ощущение усиливающегося политического цейтнота. Именно оно заставляло его маневрировать, подходить к одной и той же проблеме с разных сторон и нервничать, когда обнаруживал, что ходит по кругу. В этот критический для дальнейшей судьбы перестройки момент Горбачев устоял перед двойным соблазном. Он мог по-брежневски смириться с обстоятельствами и, освежив фасад режима, отказаться от реальных попыток сдвинуть с места оказавшуюся неподъемной глыбу реформирования системы. Этого ждала от него правящая номенклатура, пережившая разных реформаторов и успешно похоронившая не одну потенциальную реформу. Мог ринуться в популистские импровизации и соскользнуть в ловушку приказного и внешне радикального административного реформаторства. Это могло хотя бы на время поднять планку его популярности, ведь народ привык видеть в своих руководителях царей и вождей и ждать, что очередной хозяин Кремля уволит, разгонит, накажет кого надо, то есть наведет, наконец, в стране порядок. Он не сделал ни того, ни другого, и у тех, и у других заслужил репутацию колеблющегося и нерешительного политика. И все-таки не в тяге Горбачева к компромиссам и не в приписываемой ему телости, объяснение политической невнятности первого этапа перестройки. Вот авторитетное мнение о Горбачеве, человека с репутацией резкого политика, Лигачева. Нередко приходится слышать, что Горбачев – слабовольный человек. Это кажущееся впечатление. Просто расставание с иллюзиями было, по-видимому, неизбежной ступенью, которую надо было одолеть и Горбачеву, и его окружению, и всей стране, прежде чем двинуться дальше – и с этой точки зрения время было потрачено не зря. Именно таким способом он сохранил для себя и для общества шанс двинуться дальше. Сам он к этому времени уже сформулировал для себя задачу и, не расшифровывая пока своих намерений, как-то сказал Черняеву «Я пойду очень далеко». При этом, по мнению Яковлева, во многом начатые преобразования были обречены на непоследовательность – Последовательный радикализм в первые годы Перестройки погубил бы саму идею всеобъемлющей реформы. Этого не произошло, потому что Горбачев осознал, задуманная им революция только тогда будет иметь шансы на успех, когда главным действующим лицом в ней станет не лидер, а само общество. Чтобы прийти к такому выводу, ему пришлось переформулировать один из вечных вопросов российской политики. «Что делать? В как делать?» То есть поставить на первое место не содержание реформ. Здесь ни у него, ни у его окружения еще не было полной ясности, а метод их осуществления. Отгремели аплодисменты в Кремлевском дворце. Стоя, финальные овации делегаты 27-го съезда КПСС подтвердили свою готовность идти за генеральным секретарем без оглядки, по неизменно ленинскому пути. Стране и миру в очередной раз было продемонстрировано нерушимое единство партии и народа. Проведя свой съезд и получив новый, уже свой ЦК, Горбачев оказался в ловушке абсолютной власти. Не только потому, что у генсека по определению не было оппонентов в партийном руководстве. Каждый был обязан своим избранием или вознесением лично ему но и благодаря выжидательно-благожелательной атмосфере в стране, дождавшейся, наконец, просвещенного царя, как считали одни, или энергичного хозяина, как надеялись другие. Однако, именно достигнув официального всевластия, Горбачев острее, чем раньше, почувствовал его иллюзорность. Все самые решительные и радикальные шаги нового руководства Все так долго откладывавшиеся решения, которые он и его единомышленники могли, наконец, принять, не производили почти никакого эффекта за пределами стен ЦК. Потревоженные было уходом со сцены целого поколения руководителей номенклатурные галки, вновь успокоившись, уселись на прежние ветки и терпеливо ждали, пока новый молодой горячий лидер образумится и остепенится. Многие даже недоумевали по поводу продолжавшихся разговоров о реформе, искренне полагая, что смысл любой из них исчерпывается расстановкой на ключевых постах своих доверенных людей. 27-й съезд, с их точки зрения, успешно выполнил эту главную реформаторскую функцию. И от политики, которая, как обязательная молитва, должна была сопровождать такие регулярные религиозно-партийные праздники, Пора было переходить к более скромным мирским заботам. Вопреки этим ожиданиям партийно-хозяйственного актива, Горбачев не унимался. После съезда он умножил попытки вырвать из трясины зрелого социализма все глубже погружавшуюся в нее советскую экономику. Мы все еще надеялись раскрыть потенциал системы, и хотели на его основе ликвидировать промышленное и технологическое отставание, все очевиднее отделявшее Советский Союз уже не только от западного мира. В сфере электроники, по оценкам специалистов, к середине 80-х годов оно составляло от 10 до 15 лет. Но и от братских стран Восточной Европы, объяснял генеральный секретарь. Для этого было разработано несколько программ догоняющего развития. Все, что положено в таких случаях, казалось, было сделано. На электронику была выделена невероятная по тогдашним понятиям сумма в 11 миллиардов рублей. Для ускорения развития и модернизации базы машиностроения создали специальный совет, провели всесоюзные совещания. Обратившись к опыту старших товарищей, Горбачев на одном из заседаний Политбюро Суровым тоном объявил вице-президенту Академии наук Евгению Вельхову, что он и его сотрудники должны отныне считать себя также мобилизованными на ускоренное создание ЭВМ нового поколения, как Курчатов и его команда в годы создания советской атомной бомбы. Может быть, невыполнение этого ответственного задания Политбюро следует объяснить не тем, что по своим профессиональным качествам команда Велихова уступала командам Харитона или Сахарова, а тем, что за спиной Горбачева не маячила тень Берии. Когда Михаила Сергеевича уже года спустя спрашивали, что представляло собой это «мы» в тот период, он без колебаний отвечал «мы» — это, конечно, Рыжков, Легачев, Воротников. Одним словом, те новые члены партийного руководства — которые подтянулись во времена Андропова, да и Медведев к этому времени уже был экономическим отделом. Однако время шло, а провозглашенные с трибуны съезда и обещанные обществу перемены все не происходили. Члены нового узкого круга начали нервничать. «Какой вопрос не возьми», – жаловался на заседании политбюро Рыжков. «Все в воду. Я думал, съезд создаст перелом». Линия ясная, а дело делать не получается. Или мы перестроим людей, или надо начинать гнать. Горбачев живо откликался. Если не обеспечим поворота, загубим дело. В мемуарах он цитирует письмо университетского однокашника, который пишет ему из Горького. «Миша, знай, здесь ничего не происходит». После поездки в Тольятти рассказывает на заседании политбюро, «Очень тяжелые впечатления от обкома и городского руководства. Заелись. Партийный аппарат страшно обюрократился. Боли нет за народ». Из этих впечатлений складывался общий неутешительный итог, который он формулирует на заседании Политбюро 24 апреля 1986 года, через два месяца после съезда. «Получается опять говорильня». Реальные дела захлёстывает бумага. Самое опасное в нынешней ситуации – инерция. И делает первый орг-вывод. Начинать надо с головы. Сокращать аппарат, пусть сами потонут в своих бумагах. Иначе произойдет то же, что с Хрущевым, которому аппарат сломал шею. Соображение Горбачева тогда энергично поддерживал главный ответственный за партийные кадры – Лигачев. Итак, если не получилось отыскать главное звено, за которое можно вытащить тяжеленную цепь реформы, удалось, по крайней мере, определить основное препятствие на ее пути. Среднее звено – забуревший, обюрократившийся партийный аппарат, непробиваемый консервативный слой, мешающий воссоединению реформаторски настроенного руководства с большинством населения, готовым с энтузиазмом его поддержать. Уточнив цель и скорректировав прицел, политбюро готово перейти к решительным мерам. Слюнтяемые или централизованные государства?» – восклицает или спрашивает самого себя генсек. Позднее в своих мемуарах он напишет, оглядываясь на пережитый опыт. «Мы не думали, что перестройка будет идти так тяжело. И в экономике, и в партии, и в социальной сфере». И далее... При том, что от народа исходил безусловный импульс не отступать, двигаться вперед, расшевелить партийный аппарат не удавалось. В принципе, шансов на это было не больше, чем у известного литературного персонажа, взявшегося вытащить себя из болота за волосы. Ведь партийному аппарату было предложено стать главным инструментом и рычагом той самой реформы, которая он это кожей чувствовал. Неминуемо вела к разрушению его монополии на управление жизнью страны, а следовательно, к отстранению от власти. То, что номенклатура почуяла инстинктивно, инициаторы перестройки начали осознавать, только потратив немало силы времени. «После съезда мы пробовали двинуться сразу по нескольким направлениям», рассказывал Михаил Сергеевич. Приняли закон о предприятии, имея в виду подтолкнуть экономику на полный хозрасчет. Попробовали развернуть движение за 3С – самофинансирование, самоуправление и самоокупаемость. Начали вводить договорные цены и сокращать госзаказ. И все это застревало. Номенклатура сопротивлялась отчаянно, потому что это означало изменение существующего порядка. Причем номенклатура разная, не только партийная, но и хозяйственная, и военная. генералитет и все, кто был связан с ВПК. Ведь это был элитарный сектор экономики, со своими привилегиями, самым современным оборудованием, самым лучшим снабжением, с хорошо обеспеченной жизнью в закрытых городах. А тут вдруг им на голову какая-то реформа. Пошли разговоры, что руководство не справляется что от Горбачева надо избавляться. В этих условиях мы в Политбюро начали искать способ не только гарантировать необратимость перестройки, но и обозначить новый этап. В подобных выражениях он характеризовал проблемы первого этапа реформ. Уже отойдя от дел, на холодную голову подводил под свои тогдашние эмоции и в значительной степени импульсивные шаги теоретическую базу. А тогда в горячке перестроечного ускорения ему и его соратникам приходилось блуждать в лабиринте совершенно новых проблем практически вслепую, забредая в тупике и то и дело наталкиваясь на глухую стену. И хотя то были стены системы, рефлекс прошедшего типовую советскую парт-школу руководителя поначалу заставлял Горбачева искать выход там, где его учили, в смене кадров. Главная причина застоя кадровая, объяснял он членам политбюро после съезда. Если хочешь поправить дело, меняй кадры. Большая часть 1986 года прошла под знаменем нетленной сталинской максимы. Кадры решают все. Однако даже молодые, незараженные застоем функционеры, становясь шестеренками продолжавшего вращаться прежнего механизма, начинали вести себя точно так же, как их предшественники. Оказалось, кадры решали не все. Уже того, уже в среде новых горбачевских кадров начала зреть фронта и накапливаться угроза бунта на корабле. Того самого мятежа номенклатуры, который смел Хрущева. Горбачев недаром часто возвращался в мыслях к плачевному финалу дорогого Никиты Сергеевича и его захлебнувшегося реформаторства, размышляя о том, как ему самому не стать жертвой партийной бюрократии. Опыт двух других его предшественников, Сталина и Брежнева, и избежавших этого, явно не подходил. Один с помощью газонокосилки репрессий постоянно подстригал аппаратный газон, выкашивая все, что чуть-чуть поднималось над установленным средним уровнем. Другой сам возглавил аппаратную рать и предоставил номенклатуре почти безбрежную власть над страной, выторговав себе пожизненный статус ее крестного отца. Требовалось найти третий путь, и Горбачев понял, что он ведет за ворота партийной ограды к тому обществу, которое ждало от него выполнения данных им обещаний. Только открытая позиция и политика способны были разрушить диктатуру аппарата, признается в своем антипартийном умысле бывший генсек ЦК КПСС. Так, очень скоро после триумфального прихода к власти, перед Горбачевым стала, хотя еще и отдаленная, проблема ее сохранения. Этот, в подлинном смысле судьбоносный, то есть определяющий судьбу не только руководимой им страны, Но и его самого вопрос неизбежно, хотя и в разных формах, встает время от времени перед каждым политиком. Очень часто он неразрывно переплетается с другим вопросом – «Власть ради чего?» Иначе говоря, с проектом ее использования, от имени которого выступает любой политик, заслуживающий этого названия. Оставим в стороне тех, даже если они составляют большинство – Для кого сама власть, ее завоевание и сохранение и есть главный проект их жизни. Не о них сейчас речь. В случае с Горбачевым проект, пусть поначалу неясный, менявший свой облик, содержание и направленность по мере реализации, безусловно присутствовал. Сама власть поэтому была для него прежде всего инструментом, средством, а не целью. Тем не менее, став верховным руководителем страны и получив, наконец, возможность приступить к осуществлению задуманного, он неизбежно и практически каждодневно должен был заботиться о сохранении этого инструмента в своих руках, то есть о самосохранении. Разные политики, сталкиваясь с этой проблемой, решают ее по-разному. Идя на компромиссы или, наоборот, отвергая их, жертвуя кто принципами, кто друзьями, а кто-то и семьей. Неразрешенной и, по-видимому, неразрешимой проблемой остается сама возможность гармоничного применения власти, как и политики в целом, с нравственностью. Политики, правда, могут успокаивать свою совесть, когда она начинает их беспокоить, тем, что с этой точки зрения их профессия, будучи лишь одной из древнейших, отнюдь не уникальна. Сам Горбачев на разных этапах карьеры решал проблему сохранения своей власти, естественно, во имя успеха начатого дела, разными способами. Когда еще неясная угроза номенклатурной реставрации только обозначилась на горизонте, он, спасаясь от ЦК и партаппарата выбежал, прижимая как ребенка к груди свою перестройку на городскую площадь. Уже в июне 1986 года на заседании Политбюро. Он начал формулировать ориентиры своей новой политики. Фаза вытаскивания за волосы партийно-государственного монстра заканчивалась, так в сущности и не начавшись. Аппарат, в котором засела бюрократия, бушевал на политбюро Горбачев, стремится скомпрометировать перестройку. В адрес самой партии, которая начала перестройку, еще отвешивались дежурные поклоны. Однако аппарат, а в условиях тогдашнего Советского Союза, это означало всю управленческую структуру, был зачислен в категорию политических саботажников. чиновничество ничего не может», — рубил он. «Люди так привыкли к указаниям сверху, что их, может быть, придется принуждать к самостоятельности». Именно в эти недели и месяцы генсек, подталкиваемый приходившими с мест нетерпеливыми призывами, открыть огонь по штабам, начал собственную культурную революцию, осаду крепости советской номенклатуры. Чтобы взять сопротивляющийся к переменам аппарат в кольцо осады, необходимо было набрать рать со стороны, развернуть демократический процесс. Знал ли тогда Горбачев, что бескорыстных услуг в политике не бывает, и что общество, которое он собирался расшевелить и взять в долю, скоро начнет ставить условия ему самому и неизбежно потребует в уплату за свое участие в перестройке значительную часть власти, отбираемой у партии. Даже если и допускал это, то наверняка не предполагал, что все произойдет так быстро и что, получив из его рук свободу, общество отплатит ему неблагодарностью, хуже того, равнодушием к судьбе своего освободителя. Чтобы поддеть рычагом перестройки бетонную плиту парт-номенклатуры, нужна была точка опоры, а лучше несколько. Обнаружить их в условиях тотального доминирования единственной партии в общественной жизни было нелегко. На помощь опять, как на спиритическом сеансе, был призван дух Ильича. «Без Ленина мы заблудились», — констатировал он на политбюро. «Забыли про советы». Вспомнить нас в 70-м году советской власти о советах и о том значении, которое придавал им вождь революции, можно было, наверное, только от отчаяния. У Горбачева, тем не менее, не было выбора. Формировать свое воинство предстояло из того, что было под рукой. Мы оттеснили советы от реальной власти, отодвинули на задний план. Боялись, что подорвем роль партии, а когда дошло до реального дела партия разделилась. Одни делают, другие ждут, когда они сорвутся. После очередных безрезультатно пролетевших недель, тон его обвинений, адресованных партаппарату, становился все более агрессивным. Теперь уже сама партия превращалась для него в главное препятствие и, соответственно, в главный объект перестройки. Без революционной перестройки партии ничего не выйдет, кроме умной и хорошей говорильни. Советы, как и любая другая непартийная структура, нужны были ему для давления на партию, разрушения ее монополии и связанного с ней аппаратного произвола. Мы должны постоянно помнить об издержках однопартийной системы. Если контролировать некому, партработник превращается в чиновника – так не переставая божиться лениным последний генсек цк кпсс открывал для себя фатальные последствия введенные его кумирам однопартийности и импровизировал на тему монтескио пропагандируя членам политбюро добродетели разделения властей однако ни на советы ни на профсоюзы ни на цивилизованных кооператоров о которых перечитывая политическое завещание ленина он тоже вспомнил Опереться не удалось. Все эти приводные ремни приводились в движение только одним маховиком – ЦК КПСС. Куда более реальную поддержку заложнику возглавляемой им партии оказали в тот период интеллигенция и пресса, разбуженные трубами гласности. Среди множества тревожных ночных звонков, о которых не любила вспоминать, но которые не могла забыть Раиса Максимовна, Звонок 26 апреля 1986 года, сообщивший о взрыве в Чернобыле, стоит особняком. Во-первых, из-за неординарного характера, происшедшей аварии, подлинный масштаб трагедии был осознан руководством страны лишь несколько дней спустя. Во-вторых, это был первый и поэтому особенно зловещий сигнал, дурное предзнаменование, знак беды навсегда пометивший перестройку. Система взорвалась, как мина, со сложным механизмом в руках неопытного сапера. Став символом трагедии, оборвавшей и изуродовавшей жизни сотен тысяч людей, Чернобыль превратился в жесткую проверку обещаний перестройки и прежде всего одного из наиболее обязывающих – обещания гласности. Озадаченное молчание Политбюро, пытавшегося уяснить для себя истинные размеры трагедии. Попытки местных украинских властей, действовавших по привычному рефлексу, с желанием приуменьшить ее масштабы, чтобы не огорчать Москву. Ведомственный испуг тех, кто отвечал за конструкцию и эксплуатацию реактора. Все эти мелкие конъюнктурные хлопоты и заботы растерянных, не понимающих до конца всего, что случилось с людей, затянулись в один узел аппаратных и ведомственных интересов и интриг, которые можно было разрубить, только проявив необходимую политическую волю. Горбачев молчал в течение 14 дней. И хотя на уровне практических шагов реакция руководства была вполне адекватной, случившейся трагедии, ни страна, ни внешний мир не имели полной ясности о том, что в действительности произошло. Хотя из-за вселенского характера катастрофы было понятно, что скрыть ее не удастся. Чтобы признать это, Горбачеву, видимо, требовалось взять чисто психологический барьер. Тот самый, который так и не смог преодолеть Андропов. Находившийся, правды между жизнью и смертью, в дни, когда советское ПВО сбило южнокорейский пассажирский самолет. Выступив по телевидению с обращением к стране и, наконец-то, откровенно рассказав о том, что произошло, Горбачев сделал важное для себя открытие. Чисто-сердечное признание не только смягчило последствия удара, нанесенного политическому и моральному авторитету перестройки, но и развязало руки для более решительных действий в сложившейся экстремальной ситуации. Применив на практике декларативно провозглашенную теорию гласности, он обнаружил, что открытость может быть ценнейшим политическим козырем. Облегчив душу, он с энтузиазмом убеждал членов Политбюро. «Мы действуем под контролем своего народа и всего мира, поэтому не будем ни от чего уклоняться. Скажем откровенно о том, что произошло. От нас ждут этого люди и у нас, и за рубежом». Пауза, взятая для размышлений над знамением Чернобыля, не прошла для него даром. Думать на уровне Чернобыля означало для Горбачева искать причину аварии не в одних только технических проблемах и административных проколах. Все дело в том, что и многие наши закрытые министерства и научные центры остались вне контроля. Вот к чему приводит монополия, не только в политике, но и в науке, и на производстве. Закрытость порождает во всей системе дух угодничества, подхалимажа, показухи, делает людей зависимыми от личных связей и кланов. В этих тирадах звучал внутренне уже вынесенный приговор другой, главной системе и одновременно сквозила наивная вера в то, что открытость и гласность – это и есть заветный ключик, открывающий доступ к замкам и кодам бронированного сейфа режима. Не надо бояться своего народа. Гласность — это и есть социализм. Уже не по поводу Чернобыля, отвечая на заседании Политбюро Чебрикову, возражавшему против публикации повести Василия Быкова «Знак беды», бдительно усмотревшему в ней подкоп под коллективизацию, Горбачев шумел. «Да, перекосы будут. Все уплывет в потоке, который образуется. Будет и пена, и мусор». Но все это знак весны, обновления, спутники демократизации. А ее маховик надо раскручивать, не надо бояться. Главное, народ реагирует, поднимает голову. Бить по ней, опять командовать, значит изменить демократии. Реформа, революция, революция Гласность еще и потому пришлась по душе и по руке Горбачеву, что, пользуясь ею как главным инструментом демократизации, он рассчитывал превратить начатую им перестройку из очередной попытки реформы в подлинную революцию. Конечно, грань между тем и другим изменчива, подвижна и вообще условна. И та, и другая означает, разумеется, серьезные общественные перемены. Но их глубина, как многократно подтверждала история, не зависит от выбранного термина. Сколько раз революции или то, что ими объявлялось, в большей степени, чем некие реформы, сводились к смене декораций, имен, названий улиц, памятников, портретов в кабинетах чиновников, во имя сохранения действующего порядка вещей. Свою попытку их разграничить, классифицировать, опираясь прежде всего на российский опыт, предпринял Солженицын, считавший, что реформы – это то, что сверху. Ну а революция, коли уж приключилась такая беда, такая катастрофа, она снизу. Революции не должно, не можно быть сверху. Горбачев начал перестройку как реформирование внутри системы. Обнаружив довольно скоро, что задуманное не получается, он, не успокоившись, пошел дальше, к реформе системы. Это уже попахивало революцией. Впервые о перестройке, как о революции, он, к изумлению многих, заговорил в Хабаровске во время поездки на Дальний Восток. Тогда еще, может быть, его больше привлекала звучность и яркость термина, чем его реальное содержание. Ведь в условиях режима, не устававшего напоминать, что он ведет отчет своего века от 1917 года, под новой революцией мог подразумеваться только антиоктябрь. Независимо от объективного смысла спровоцированных им событий, признать вслух такую крамолу Горбачев не мог, да и не хотел. Но при этом все чаще заводил речь сначала о революционной перестройке, Потом откровение о перестройке как революции в умах на производстве в надстройке на заседании Политбюро 23 июня 1986 года. И неудовлетворившись революцией как образом, что еще могли переварить привычные ко всему партпропагандисты, гнул свое, чтобы ни у кого не осталось сомнений. Перестройка – настоящая революция. Потому что это глубокий процесс. Только бомбы не рвутся и пули не летят. Сегодня проходим период, равнозначный тому, как двигалась Россия от царской к социалистической. Однако, то ли из благоразумия, то ли по естественному в незнанию, не уточнял, в какую сторону вслед за ним двинется нынешняя социалистическая Россия. К большему, лучшему социализму за его пределы или в сторону от него. У самонадеянного и дерзкого, как казалось тогда многим, сравнение перестройки с октябрем было на самом деле только интуитивно ощущавшееся сопоставление или уже противопоставление двух этих процессов. В силу феодального характера российского общества переход от царизма к большевизму во многих отношениях проходил проще, чем начатый перестройкой сдвиг малознакомому и исторически чуждому России либерализму, предполагавшему не смену верхушечных структур, а трансформацию несущих устоев общества. В книге «Перестройка и новое мышление» Горбачев пытался успокоить теоретиков-ортодоксов. Перестройка – это революция сверху, так как происходит по инициативе партии. Это не стихийный, а направленный процесс. И тут же почувствовав видимо как солженицын, что революция сверху это извращение, пробует с помощью словесной эквилибристики вывернуться из ловушки. своеобразие и сила перестройки в том, что это одновременно революция сверху и снизу. насчет революции революционные формы или, если хотите, революции сверху все понятно о том, что снизу все обстояло куда проблематичнее. Включившись в эти исторические дебаты, Яковлев высказывался трезвее о драме революции сверху, соединяющей очевидные плюсы – сохранение преемственности, общественного консенсуса, поддержание политической стабильности, возможности использовать демократически настроенную часть государственного и партийного аппарата и прочее с минусами. Руки, связанные прошлым, половинчатость, попытки соединить несоединимое. Видел, больше того, наверняка постоянно ощущал в своих ежедневных хлопотах эти минусы и Горбачев. Поэтому разумом ли, инстинктом тянулся к тому, что могло подвести под перестройку реальный фундамент. Ведь ни серьезной политической, ни тем более социальной базы у его революции сверху еще не было. Ее предстояло создать, слепить из туманных общественных ожиданий, романтических мечтаний шестидесятников и только проклевывавшихся агрессивных и откровенно корыстных интересов еще не народившегося среднего класса и будущей посткоммунистической буржуазии. Точнее было бы назвать Горбачевскую революцию превентивной, задуманной как способ избежать неминуемого кризиса, и, как его следствие, возможны подлинные революции снизу, со всеми ее традиционными российскими прелестями – бунтом, насилием, гражданской войной и так далее. Предпринимать такую попытку могло то руководство, которое, обладая реальной информацией раньше остального общества и, видя приближающийся край обрыва, решилось бы нажать на тормоза или попробовать свернуть в сторону – Главная проблема такого демарша в том, что остальное общество в своей массе не видит, не осознает этой грозящей катастрофы, поскольку благодаря усилиям своих же руководителей вынуждено жить в иллюзорном пропагандистском мире, и поэтому не только не подталкивает реформу снизу, но и наоборот колеблется, недоумевает и даже сопротивляется реформаторам. Преодолеть это сопротивление материала, поднять низы, превратить общество из объекта в активного субъекта и участника своего проекта, и хотел Горбачев с помощью демократизации и гласности. Его краткосрочный политический интерес был очевиден. Он нуждался в обществе как в союзнике против бюрократии. Его мотивы и моральные позывы – пробудить творчество масс, помочь родиться свободному русскому человеку, Добиться, чтобы засияла социалистическая демократия и отбросить все, что поросло мхом. Были безупречны и более чем похвальны. Однако просчитывал ли он, куда приведет его и страну этот в действительности революционный замысел? После первой встречи и продолжительные беседы один на один с Горбачевым в Елисейском дворце В октябре 1985-го президент Франции Франсуа Миттерран сказал своим ближайшим советникам, «У этого человека захватывающие планы, но отдает ли он себе отчет в тех непредсказуемых последствиях, которые может вызвать попытка их осуществить?» На митарана явно произвела впечатление решимость нового лидера подвергнуть критическому пересмотру все основные механизмы советской системы. Вряд ли он знал о Ленинском призыве не бояться хаоса. Зато он наверняка был знаком с рассуждением Андрея Бретона о созидательном разрушении. Но тот был богемным писателем и художником, папой сюрреализма, а не руководителем крупнейшей мировой державы. Кстати, всегда ли помнил Горбачев о том, какую именно страну он собрался одной лишь политической проповедью? как миссионер, обратить в демократическую веру. Михаил Сергеевич патетично восклицает, «Мы верим, что процесс демократизации разбудит народ». Сколько таких надежд инициаторов захлебнувшихся российских реформ покоится под их обломками? Опыт российского реформаторства, писал историк Ключевский, знает два классических образца. Петровскую палочную европеизацию и Екатерининскую формулу. Реформы следует внушать, а не внедрять, подсказывать, а не приказывать. Не слишком успешно, впрочем, применявшуюся на практике. Горбачев, уверяя всех в том, что он Ленинец, конечно, был убежденным Екатерининцем. Или, выражаясь в терминах 20 века, скорее реформистом, чем революционером. По своему внутреннему содержанию, настаивает он, перестройка была революцией, но по форме это был эволюционный, реформистский процесс. Вся проблема в том, что применить понятие, скрестить, поженить революцию с реформой проще, чем сплавить воедино благообразный европейский реформизм и конармейскую революционную решимость. Сделать это в России с ее традицией колебаний между бунтами и деспотиями трудно вдвойне. Особенности русской национальной политической традиции многократно описаны и, казалось, должны были предостеречь, отвратить любого серьезного политика от попыток привить, требующие деликатного обращения и ухода, побег реформизма на каменистой российской почве. В 1891 году русский писатель Леонтьев писал «Общественные организмы, вероятно, не в силах будут вынести тех хронических жестокостей, без которых нельзя ничего из человеческого материала построить». Вот разве что союз социализма, грядущее рабство, по мнению либерала Спенсера, с русским самодержавием и пламенной мистикой. Это еще возможно, но уж жутко же будет многим» а иначе все будет либо кисель, либо анархия. Вряд ли большевики могли бы в полной мере воспользоваться рецептом того, кого позже клеймили как крайнего реакционера и мистика. Разбудив сначала анархическую энергию российского бунта, они впоследствии, чтобы избежать киселя, подарили стране жуткую диспотию. Еще один органический противник политического киселя – Ельцин – наверняка не знавший даже о существовании такого философа, воспроизводил в своих записках президента всю ту же клиническую формулу типовой российской реформы. Отвечая Солженицыну, который выступил против ельцинско-гайдаровской шоковой терапии, заметив, что ни один любящий сын не станет лечить таким методом свою мать, российский президент отрезал. Только так, на слом, на разрыв, Порой человек продвигается вперед, вообще выживает. Свой заочный диспут он, конечно же, вел не с известным писателем, а со своим кровным историческим соперником Горбачевым. Именно тот, будучи принципиальным противником ломать людей через колено, попробовал применить в российской реальности то, что в случае успеха стало бы подлинной революцией в лечении общественных болезней. Не костоправство, а политическую гомеопатию. Исходил он при этом из редкого для наших отечественных политиков убеждения в том, что традиционно применявшиеся методы, силовые, административные, создавая видимость разрешения проблем, на деле образуют завалы для будущего. Выбор амплуа профессионального эволюционера в приученной к бунтарям-анархистам и деспотам стране мог означать либо вопиющую наивность, в чем Горбачева не устают обвинять российские критики, либо высшую политическую мудрость, за которую его не устают превозносить главным образом западные поклонники. Американский политолог Самюэль Хантингтон, прославившийся своей концепцией конфликта цивилизаций, почти 30 лет назад, не ведая о будущем миллионе терзаний последнего генсека ЦК КПСС, так определил разницу между революционером и реформатором, точнее было бы сказать реформистом. Революционер должен быть способен противопоставить друг другу социальные силы, реформатор должен манипулировать ими. Реформатору вследствие этого требуется обладать политическим искусством на порядок выше, чем революционеру. Реформа является редкостью уже из-за того, что редко встречаются политические деятели, способные воплотить ее в реальность. Удачливый революционер не обязан быть искусным политиком. Удачливый реформатор не может им не быть. Горбачев, которого к удачливым реформаторам отнести трудно, по его убеждению не бывает счастливых реформаторов, действовал вопреки всем предостережениям специалистов по российской специфике. В своей перестройке революции одновременно снизу и сверху. Он задумал соединить неизбежную и необходимую авторитарность царской, партийной реформы с разбуженной стихией вечного народного позыва к свободе. Свободе, которая в российских условиях практически никогда не воспринималась иначе, чем воля, то есть анархия. Да и сам Горбачев, казак из Привольного, похоже, несмотря на годы интеллектуальной огранки в МГУ и политической шлифовки в жирновах партоапарата, куда как естественный чувствовал себя в роли вожака, атамана стихийного политического процесса, чем в скучной и хмурой должности хранителя общественного порядка. У часто цитировавшегося им Наполеона он позаимствовал не священный ужас перед беспорядком, а крылатый афоризм «надо ввязаться, а там будет видно». Этим же афоризмом на начальной фазе русской революции Любил пользоваться и лидер большевиков. Горбачев переиначил его на свой лад. Главное начать, а процесс пойдет. Обращаться к народу, да еще в России, с расчетом использовать его подъем против бюрократии не только в разрушительных, но и в созидательных целях. Мог только человек, либо надеявшийся, что сама демократия рано или поздно введет половодье анархического протеста в берега политических и государственных структур, либо очень веривший в самого себя и свои способности не выпустить события из-под контроля. Вспоминая об особенностях его характера, Сденек Млынарш, весной 1985 года в интервью итальянской газете «Льюнита» сказал Миша – человек, обладающий очень многими качествами незаурядной личности. Но он очень самоуверен, и это может дорого ему стоить. Где сидишь, там и перестраивайся. К осени 1986 года Горбачев окончательно сформулировал для себя девиз нового этапа реформы. Тотальная перестройка партии, государства, экономики. Ее рычаг – демократизация системы. В своих политических выступлениях он определял свой новый курс, опять-таки, как возвращение к ленинской идее, поощрение творчества масс. Для самых непонятливых в партийном аппарате формулировал это более доходчиво. «Там, где сидишь, там и перестраивайся». Идея перестройки, как новой революции, нового, правильного октября, увлекала его все больше. Тем паче, что на горизонте замаячила впечатляющая дата – 70-летие Октябрьской революции. И к юбилею надо прийти с новым, исправленным социализмом, возведенным по Ленинским заветам, хотя и не строго по его рецептам. Лидер перестройки поставил перед собой грандиозную цель – добиться, наконец, превращения социализма в реальную альтернативу капитализму. Не надо бояться сейчас громких слов. Беда, если ограничимся только словами, какими бы правильными и красивыми они ни были. Одним из главных фронтов, где, если уж речь зашла о демократизации системы, важно было преодолеть отставание от капитализма, были злополучные права человека. Выяснилось, что в этой области проще перейти от слов к делу, чем в сфере экономики. Требовалась лишь политическая воля руководителя. Первым было снято табу с вопросов свободы выезда из СССР. К этой теме в свое время примирялся, судя по его мемуарам, еще Хрущев, высказывавший естественные для правоверного коммуниста недоумения. Если социализм – это рай для трудящихся, Зачем обносить границы колючей проволокой и удерживать здесь людей насильно? Они сами должны сюда стремиться. Менее простодушный Горбачев тоже начал с того, что поставил в повестку дня вопрос об упрощении практики выезда и въезда в Советский Союз. Это предполагало возможность двустороннего движения через советскую границу. Причем количество желающих въехать в страну перестроенного социализма теоретически могло многократно превысить число выезжающих. Кто-то хочет ехать за границу на три месяца, а мы ему месяц баста. И, и вообще, если хочет сбежать, велика беда. Это даже не потеря, а приобретение, чтобы всякая шваль туда убралась. Всех, кого можно отправить за границу без ущерба для безопасности, всех отправлять метлой. Все это часть демократизации, которая должна охватывать все сферы жизни. Лукавство этого бравурного пассажа из выступления генсека на Политбюро в том, что помимо заявленной им высокой цели создать свою концепцию прав человека, отвечающую духу нового политического мышления, поднятый вопрос о высылке Швали преследовал вполне прагматическую цель. Приближалась очередная встреча с Рональдом Рейганом, а поскольку американцы, как обычно, заранее подготовили к ней список советских отказников, за которых собирался ходатайствовать президент США, Горбачев хотел вынуть у него изо рта эту острую тему. Первым из заметных правозащитников получил свободу и мог выехать за границу Юрий Орлов. Значительно более сложной с точки зрения внутренней политики представлялась проблема самого знаменитого советского узника совести, нобелевского лауреата Андрея Дмитриевича Сахарова. Чтобы психологически подготовить политбюро, Горбачев с немалой долей актерства разыграл этот сюжет так, будто Сахаров чуть ли не отсиживается в Горьком, в то время, когда вся страна пришла в движение. «Хватит ему там сидеть без дела!» «Пусть Марчук, тогдашний президент Академии наук, съездит к нему и скажет, чтобы возвращался. Квартира, дача, машина – все в Москве сохранено. И пусть Марчук скажет, что советовался в ЦК». После того, как Политбюро, поморщившись, проглотило это заявление, возвещавшее начало демонтажа уже не сталинского, а андроповского наследия, Горбачев счел, что дальнейшая дорога разминирована, и решил, не прячась за спину, сам сделать этот сенсационный политический жест. 16 декабря 1986 года немногословные люди в гражданской одежде, но явно с военной выправкой, не спрашивая разрешения жильца одной хорошо охраняемой квартиры в Горьком, установили в ней телефон. По нему позвонил Горбачев и предложил ссыльному академику вернуться в Москву к своим профессиональным занятиям и к служению Отечеству. Для соблюдения приличий, как их понимало партийное начальство, было выпущено никого не обманувшее короткое сообщение ТАСС, в котором говорилось. Академик Сахаров обратился к советскому руководству с просьбой разрешить ему возвращение из Горького в Москву. В результате рассмотрения этой просьбы компетентными организациями, включая Академию наук СССР и административные органы, было принято решение удовлетворить эту просьбу. Одновременно Президиум Верховного Совета СССР принял решение о помиловании гражданки Боннер. Таким образом, им обоим предоставлена возможность вернуться в Москву, а Сахарову и активно включиться в академическую жизнь. Теперь на московском направлении деятельности Академии наук СССР. Утром 23 декабря Сахаров и Боннер поездом прибыли в Москву. Возвращение в Москву после семилетней ссылки всемирно известного ученого и правозащитника стало первым политическим сигналом Горбачева Западу, подтверждающим серьезность его намерений в деле демократизации режима. До сих пор к его декларациям по этому поводу там относились как к очередной, лишь более изощренной пропагандистской кампании. Внутри страны сенсационные сдвиги в отношении властей к диссидентам, еще совсем недавно воспринимавшимися как опасные государственные преступники, должны были подтвердить объявленное с высоких трибун движение в сторону уже не только социалистического, а нормального правового государства. Его сущность для доходчивости Горбачев выразил в броской, хотя и упрощенной формуле. «Разрешено все, что не запрещено законом». Если учесть, что значительная часть законов предыдущей эпохи находилась в процессе пересмотра, а само соблюдение законов, будь то властями или населением, никогда не было национальной российской традицией, легко понять, что от нового правового государства повеяло бакунинским анархизмом. Постепенно начали облетать социалистические обертки из других запущенных перестройкой в оборот политических понятий, включая самое взрывоопасное – плюрализм. Когда же в январе 1987 года на пленуме ЦК в своем докладе Горбачев объявил о предстоящей глубокой политической реформе и произнес роковые слова, Избирательная система не может быть ею затронута. Мраморный зал заседаний верхушки партии, с ленинских времен единолично правившей страной, как будто наполнился запахом ладана, а некоторым членам ЦК показалось, что они находятся внутри мавзолея. Дополнительным аргументом в пользу того, чтобы сосредоточиться на политической реформе, отодвинув на второй план остальные аспекты перестройки стали проблемы с экономической реформой. Несмотря на то, что в своем докладе на съезде Горбачев назвал радикальную реформу экономики среди приоритетов перестройки, дело в этой сфере практически не двигалось. Правда, к лету 1987 года был подготовлен проект такой реформы, а в июле для его одобрения созван специальный пленум ЦК. По замыслу Горбачева, после политического январского пленума, расчистившего путь к демократизации общественной жизни, настала очередь демократизировать экономику. Надо было и в этой области разрушить монополию бюрократии, на этот раз хозяйственной, и переходить от административных методов управления экономикой к товарно-денежным. Слово «рынок» даже с эпитетом «социалистический» по-прежнему вызывало аллергию у участников Пленума. В конце концов, после трудной многочасовой дискуссии с Рыжковым на сталинской даче в Волынском, премьер уступил, и Пленум дал зеленый свет началу перестройки в экономике. Однако на практике экономическая реформа не заработала, поскольку по версии Горбачева Николай Иванович спустил все на тормозах. В действительности же дрогнуло все политическое руководство. Едва правительство заикнулось, что цены на хлеб и макароны будут скорректированы, пусть даже с выплатой компенсации населению. Как поднявшийся ропот тогда еще не знакомых с императивами рынка советских граждан заставил высшее руководство, а прежде всего самого Горбачева, отступить. Пенять было не на кого. Разбуженное в соответствии с его сценарием общество начало подавать голосы и другие признаки жизни. Оказалось, что политическая реформа не только усадила страну перед телевизорами, но и, построив ее в пикеты, вывела на рельсы перед локомотивом экономической реформы, пока еще разводившим пары. Прижатый к стене собственными аргументами, Горбачев спасовал перед творчеством масс и публично пообещал, что впредь никакого повышения цен без совета с народом предприниматься не будет. После такого обещания о движении к рынку можно было на время забыть. Тем самым отодвигалась перспектива расширения социальной базы Горбачевской революции за счет формирования класса новых предпринимателей и собственников в городе и на селе. Сетуя об отложенных преобразованиях в деревне, Михаил Сергеевич задним числом сокрушался. «Надо было взрывать колхозы экономически, начать активнее строить там дороги, смелее раздавать земельные участки для обработки. Я думал запустить туда такой вирус, как аренда, и в земледелии, и в животноводстве. Ведь начали было, и дело пошло. Надо было идти до конца, поощрять средний класс». А раз до конца не пошли, послаблениями в прежде суровом законодательстве и дозированными льготами для кооператоров смогли воспользоваться только вышедшие на белый свет теневики, ставшие зародышем новорусской буржуазии. Поскольку из-за саботажа управленцев и недостаточной сознательности общества, отказавшегося демократически проголосовать за повышение цен, экономическая реформа оказалась заблокированной, У Горбачева оставался единственный способ двигать перестройку дальше – наращивать политическое наступление. Для Рыжкова, у которого, естественно, другая версия событий, нет сомнений, что именно безумное политическое ускорение смело в тот период шансы на серьезную поэтапную реформу экономики. К концу 1987 года Горбачева поглотили заботы связанные с 70-летним юбилеем Октябрьской революции и подготовкой доклада, посвященного этому событию. Провозгласив перестройку своей революцией, он теперь уже был вынужден примерять масштабы пока еще задуманных преобразований к октябрю, а значит, вопреки собственным начальным намерениям, бросить вызов своему кумиру – Ленину. Разумеется, в юбилейном докладе даже намека на это быть не могло. Генсек лишь окончательно отмежевался от Сталина и, как бы отвечая своим дедам, не верившим, что вождь имел отношение к их страданиям, поставил все точки над «и», заявив «Сталин знал». Главной инновацией доклада была официальная реабилитация Бухарина, Воспринятые партийными догматиками, в то время в эту категорию помимо Лигачева входил и Ельцин, также считавший, что с подобного рода деликатными сюжетами не надо слишком торопиться, как преждевременное, а радикализировавшимся общественным мнением как недостаточное и робкое. В результате доклад не удовлетворил ни радикалов, ни консерваторов. И, может быть, поэтому до сей поры остается предметом гордости центриста Горбачева. Главное, что я не закрыл, а открыл дискуссию. К этому моменту он внутренне созрел для того, чтобы освободиться уже не только от Сталина, но и от остальных своих предшественников, улучшателей большевизма, Хрущева и Андропова, и пока еще подспудно самого Ильича. Зазор между Сталиным и Лениным, в котором вместе с другими шестидесятниками он рассчитывал найти формулу так и не состоявшегося идеального октября, был дотошно исследован, многократно и безрезультатно опробован на практике и оказался бесплоден. Теперь Горбачев мог с чистой совестью человека, обшарившего все сусеки, оставленные ему в наследство системы, ополчиться на плакальщиков по поводу его отступлений от социализма и обозвать их воинствующими демагогами, догматиками и теоретиками отставания. К 1988 году, писал он в журнальной статье, подводя десятилетний итог перестройки, «Мы осознали, что без реформирования самой системы не сможем обеспечить успешное проведение реформ». С этого момента можно говорить о втором содержательном этапе перестройки. Он базировался уже на других идеологических позициях, в основе которых лежала идея социал-демократии. Понятие «мы» к этому времени тоже становилось другим. Рыжков и Легачев оставались в нем все более номинально, а с октября 1987 года Из Горбачевской обоймы выпал и еще один патрон, которым он особенно и не дорожил, считая холостым – Борис Ельцин. Небрежно отмахнувшись от его обид, изложенных в просьбе об отставке, Горбачев пробудил дремавший внутри Ельцина ядерный реактор неудовлетворенного самолюбия, которое после унизительной экзекуции на пленумах сначала ЦК, а потом Московского горкома, начал принимать политическую форму. Период эйфорического единения постбрежневского руководства вокруг проекта неясных перемен и личности нового генсека заканчивался. Начиналась пора жесткого столкновения уже не только различных характеров и амбиций, но и интересов. И ее исход, как в любой борьбе антагонистических тенденций, был непредсказуем. Сам Горбачев, устроив как примерный сын достойные поминки по октябрю, теперь должен был думать о самостоятельном устройстве своей политической жизни. Он продолжал считать себя марксистом, но уже только в тех рамках, которые в свое время обозначил для себя основательно изученный им Ленин. Марксист должен учитывать живую жизнь, точные факторы действительности, а не продолжать цепляться за теорию вчерашнего дня. Пожалуй, только в этом смысле он оставался, как сам считал, верным ленинцем. Однако, приняв решение выйти за рамки ленинской модели социализма, партии нового типа и концепции однопартийного государства, он начал выходить из кокона реформатора, превращаясь в кого-то, кого еще до сих пор не было – настоящего Горбачева.